Что-то не получилось. На воскресении теряли надежду. Впереди предстали ответные дни Москвы в Мюнхене. Я уже подъёжно германским небом, среди альпийско-озёрных ландшафтных чудес, от сотни сортов баварского пива и дурявищий запах жареных свиных ножек, вдали от и дремлющего и подозрительно ревнивого ока синейной команды своего непредсказуемого, но грозного, увидающего президента наконец-то удалось уломать богатеньких баварцев пойти на деловые контакты с Москвой. И заставить их поверить хотя бы в одну треть летучих обещаний посолов напористых москвичей. Тем более, что глава русской делегации он же хозяин 10 миллионов Москвой. уже открыто начал андрецана креми и не менее откровенно готовился сменить свою народно-демократическую хитраватую кепочку на императорскую корону властелина всей России и вот это уже баварские жалобы и тугадомы вот ихные миллиардами марок и готовые удавиться за два тхенга Преста обязан иметь на принятие во внимание самым серьёзным образом. Никто не понимает, что при таких, как говорят сейчас в России, судьбы носных раскладов можно очень даже неплохо приподняться и наварить и себе, и людям. А можно оказаться и с голой жопой, если заранее не просчитать несколько нужных ходов до начала смены вех. Кнце консул на Баварии свет клином не сошёлся. При этом хозяин Москвы привёз с собой уйму своего ручного народа, и политического, и делового, и развлекательного. Среди ум политические проявляли бешеную деловую хватку, а деловые так тонко лавировали политически, что отличить их друг от друга было практически невозможно. Этот развлекательный московский народ очень даже был отличим от остальных. Мощная концертная русская программа, сопровождавшая в Германии хозяина Москвы, была тменного качества и самых широких интернациональных взглядов. От еврейской дамы, руководителя превосходного скрипичного оркестра до воинствующего антисемита прошлым очень популярного и красивого артиста театра Вахтангова и советского кинематографа Делать его в Германии было абсолютно нечего, ибо в Баварии его никто никогда не видел. Но среди своих считалось, что его рано состарившееся и помятое личико надежно украшать московской элитной прет деловую комедию.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 но еще и на пульсе нашего родного советского искусства, полпреда великого государства на враждебном и растленном западе. Казалось бы, все вроде бы там поменялось, а вот поги ж ты, что-то и сохранилось до сегодняшних смутных дней. Потому как ежели все прошлое огульно отрицать и охаривать, Можно и ребеночка с водой выплеснуть. Небольшой зал знаменитого Менхенского резиденц-театра был достаточно уютен и прожал своим поистине баварско-королевским безвкусием. С балконов ярусов тяжко свисали булыжно-тяжелые и непропорциональные лепные гипсовые курицы.